Четвертое. Если мы не хотим, чтобы нас вводили в заблуждение разного рода мистификации и легенды, то должны признаться, что никакой политики у Франца Кавки нет. Этим он отличается от всех своих пражских друзей, от Макса Брода, от Франца Верфеля, от Эгона Эрвина Киша, а также от всех авангардистов, которые, полагая, будто понимают смысл истории, с удовольствием представляли, как выглядит будущее. Как случилось, что не их творчество, а книги их друга-одиночки, сосредоточенного на собственных переживаниях, собственной жизни и искусстве, воспринимаются сегодня как социополитическое пророчество, и как раз по этой причине запрещены во многих странах мира. Я задумался однажды над этой загадкой после того, как стал свидетелем одной истории, произошедшей с моей старинной приятельницей. Эта женщина во время сталинских процессов 1951 года в Праге была арестована и осуждена за преступления, которых не совершала. Впрочем, в это время сотни коммунистов оказались в подобной ситуации. На протяжении всей своей жизни они не отделяли себя от партии. И когда она сделалась их обвинителем, они, по примеру Йозефа к решили описать всю свою жизнь, восстановить в памяти мельчайшие поступки и события, чтобы отыскать скрытую вину и в конечном итоге признать свои мнимые преступления. Моей подруге удалось спасти свою жизнь, потому что, благодаря необыкновенному мужеству, она отказалась, в отличие от товарищей, в отличие от поэта А, искать свою вину. Отказавшись помогать палачам, она стала непригодной для того спектакля, каким должен был стать финальный процесс. Так, вместо повешения ее приговорили всего-навсего к пожизненному заключению. Через 15 лет она была полностью реабилитирована и освобождена. Эту женщину арестовали в тот момент, когда ее ребенку был год. Выйдя из тюрьмы, она нашла 16 сына, и ей довелось познать счастье жизни с ним – Скромное одиночество вдвоем. То, что она была горячо привязана к нему, это как раз можно понять. Ее сыну было уже 26 лет, когда я однажды пришел к ним. Мать плакала, была чем-то оскорблена и обижена. На самом деле причина была совершенно ничтожной. Сын встал утром слишком поздно или что-то в этом роде. Я тогда сказал матери — Почему ты нервничаешь из-за такого пустяка? Стоит ли из-за этого плакать? Это слишком. Но вместо матери мне ответил сын. Нет, это не слишком. Моя мать замечательная, мужественная женщина. Она сумела выстоять там, где все потерпели неудачу. Она хочет, чтобы я стал достойным человеком. Я действительно встал слишком поздно. Но мама меня упрекает не только в этом. Дело гораздо серьезнее. Причина в моем поведении, эгоистическом поведении. Я хочу стать таким, каким желает меня видеть мама. И я ей это обещаю в твоём присутствии. То, чего партии не удалось сделать с матерью, матери удалось сделать с сыном. Она заставила его проникнуться абсурдным обвинением, начать искать свою вину, сделать публичное признание. Я, потрясенный, смотрел на этот мини-сталинский процесс и внезапно осознал, что психологические механизмы, действующие внутри важных исторических процессов, которые представляются невероятными и бесчеловечными, те же, что управляют личными обстоятельствами – совершенно банальными и очень даже человеческими».